Осенние воды. Из цикла памяти Аксакова «Рыболовные заметки». Обычно я уезжал из деревни в Москву в конце сентября. Вода в озерах и старицах к тому времени отстаивалась, делалась холодной и чистой. Бурели водяные травы. Ветер пригонял к берегам желтую наздреватую пену. Рыба клевала нехотя, с перерывами. Приближались облажные дожди. Бури, свист облетела хракит. Все то уныние поздней осени, когда нет хуже для человека, чем остаться одному в безлюдных местах. Хорошо знаешь, что в 5-6 километрах есть сухой бревенчатый дом, теплая постель, стол с книгами, кривенький певучий самовар и веселые и заботливые люди, но все равно не можешь избавиться от ощущения, что ты безнадежно затерялся среди мертвых зарослей в тусклых перегонных полях, на берегу свинцовых вод. Ни человеческого голоса, ни птичьего крика, ни плеска рыбы, только низкий бег рыхлых туч. Из них то летит холодный дождь, то вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый снег. Такова была поздняя осень в моем представлении. Ни о какой рыбной ловле, казалось, не могло быть и речи. Рыба уходила в омуты и стояла там в тупом оцепенении, в дремоте. Ей приходилось тесниться во мраке осенних глубин. И день и ночь слушать, как шумит над головой окаянный ветер, и все плещет волна, размывая глинистый берег. Перевозчик Сидор Васильевич, человек тихий и уважительный. Кутаясь в рыжий овчинный тулупчик, соглашался со мной. Это, конечно, так, говорил он. Осенью у рыбы ее каторжная. Никому такой жизни не пожелаешь. Пес с ней совсем. И гляди, все сентябрит и сентябрит. Днем остудишься так, что за всю ночь в землянке не отойдешь. Каждый год я уезжал из деревни в Москву без сожаления. Хотя в глубине души мне бывало немного совестно, будто я оставлял на тяжелую зимовку своих верных друзей. Все эти ивы, воды, знакомые кустарники и паромы. А сам бежал в город, к огням, в тепло, в человеческое оживление до новых летних дней. Такие смешные угрызения совести приходили иногда и в Москве. То во время какого-нибудь заседания, то в Большом зале консерватории. Что там, — думал я, — какая должна быть тяжелая ночь? Ветер, ледяной дождь, размытая неуютная земля. Выживут ли все ивы, шиповники, сосенки, птицы и рыбы, измотанные бурей? Но каждую весну, возвращаясь, я удивлялся силе жизни. Удивлялся тому, что из зимы расцветал тихий и туманный май, что распускался шиповник и плескалась в озерах рыба. В прошлом году я впервые остался в деревне до самой зимы. До морозов и снега. Все оказалось совсем не таким, как я себе представлял. Даже если сделать поправку на то, что осень была небывалая. Такой сухой и теплой осени, как писали в газетах, не было в России уже 70 лет. Деревенские старики соглашались с этим. Говорили, что газеты, конечно, правильные. И что на своей памяти они такой осени не то, что не видели. А даже и подумать не могли, что она может быть. Теплотой так и бьет. Так и тянет из-за оки. И нету этой теплоте ни конца, ни краю. Действительно, на юге за окой небо неделями стояло высокое, яркое, распахнутое теплыми ветрами. И оттуда летела паутина. От нее воздух как бы переламывался серебряными ворсинками. Играл и поблескивал. Сидя на берегу около удочек, я долго следил за этим зрелищем. И прозевывал поклевки. Растительность высыхала. Зелень переходила в цвет бронзы. Обычного осеннего золота почти не было. Очевидно листва золотеет во время сырости и дождя. Земля была под цвет сухого конского шевеля, красновато-бурая, и только озера лежали на ней разливами зеленоватой воды. Я удил рыбу до самого льда. Это была удивительная, очень медленная и тонкая ловля. Может быть, я буду писать о вещах давно знакомых опытным рыболовам. Но мне бы хотелось передать непосредственное ощущение этой осенней ловли. Есть много разновидностей рыболовов. И в каждую такую разновидность входят люди со своим особым характером. Есть спиннингисты. Есть любители жерлиц, переметов и подпусков. Есть чистые удильщики, оксаковцы. Есть, наконец, рыболовы, к которым я отношусь подозрительно. Мастера таскать рыбу бреднями и сетями. По-моему, это уже хищники хотя они и прикидываются мирными и простодушными людьми. Спиннингисты — народ деятельный, неспокойный, бродячий. Они сродни охотникам. А удильщики — это больше созерцатели, поэты, почти сказочники. Между спиннингистами и удильщиками возникают отношения натянутые, я бы сказал, колкие. Спиннингисты не прочь посмеяться над удильщиком, отнестись к нему свысока. Удильщик же обычно отмалчивается — О чем спорить, если человек не понимает прелести ужения? Легкий распри среди рыболовов – это, конечно, древний спор славян между собой. Человеку со стороны они мало понятны. Мне не к лицу превозносить удильщиков, я принадлежу к их числу. Чтобы быть справедливым, можно, конечно, найти и у удильщиков общие для них недостатки. Разумеется, у них есть свое тщеславие. Они гордятся знанием и пониманием природы и называют себя аксаковцами, последователями этого великого знатока и поэта русской природы. Кроме того, удильщики, будучи вообще людьми общительными и словоохотливыми, на рыбной ловле становятся удивительно нелюдимыми. Ничто их так не раздражает, как присутствие посторонних и праздных людей, даже если эти люди сидят за спиной. Каждый удильщик относится к этому с таким же негодованием, как если бы чужой нахальный человек вошел прямо с улицы в вашу квартиру, уселся, расставив ноги в комнате, и начал молча и нагло рассматривать все вокруг, совершенно не считаясь с хозяевами. Да, но я отвлекся от рассказа об осенней ловле. Теплая осень была прервана несколькими морозными днями. Земля закаменела, и черви ушли так глубоко, что накопать их не было никакой возможности. Это обстоятельство вызвало смятение среди деревенских приятелей. Мне давали советы искать червей под огромными кучами старого навоза, куда мороз не прошел. Или под горой Щепы в овраге за 4 километра от деревни. Иные предлагали намыть мотыля, хотя и сознавали, что это сейчас почти невозможно. А самые малодушные утверждали, что червь ушел в землю на 3 метра, и ловлю надо бросать». В конце концов пришлось идти за 4 километра в глубокий овраг, заваленный щепой. Никто толком не мог объяснить, как эта щепа попала в овраг. Вблизи не было никаких построек. Я рылся в щепе несколько часов и накопал всего 30-40 червей. На следующий день немного потеплело, но иней лежал в лугах, как каменная соль, а с севера тянуло ледяным пронзительным ветром. Он свистел в кустах и гнал черные тучи. Дальний лес на берегу Старицы гудел так сильно, что шум его был хорошо слышен в лугах. Я шел на луговые озера и бесполезно мечтал о глубоком, но небольшом озере среди леса, где даже в такой ветер стоит затишье, такое затишье, что видна малейшая дрожь поплавка. Я мечтал об этом совершенно зря, так как никакого озера в лесу не было. Но мне очень хотелось, чтобы оно было. И я даже облюбовал сухую и теплую лощину в лесу, где оно должно было бы быть. Такие маленькие лесные озера величиной с комнату я видел в лесах около реки Пры. Летом они выглядели очень загадочно. В черные, как дёготь в воде, плавали водоросли, бегали жуки-плавунцы, и что-то поблескивало. Я закинул в такое озерцо удочку, но у самого берега не достал дна. Но как только я передвинул поплавок и червяк лег на дно... Поплавок вздрогнул и быстро поплыл в сторону, не окунаясь и не качаясь. Я подсек и вытащил жирного, почти черного карася. Карась равнодушно пожевал губами. Ударил один раз хвостом по траве и заснул. Сейчас я мечтал вот о таком озерце, сидя на берегу лугового озера Студенец, открытого всем ветрам и всем непогодам. У берегов уже образовался ледок, но такой прозрачный, что его нельзя было рассмотреть. Клёва не было. Я с тоской смотрел на черную, будто чугунную воду, на гниющие листья лилий, на волны, и прекрасно понимал, что сижу безнадежно. Озеро будто вымерло. В лугах было пусто. Только вдалеке пожилой колхозник в валенках городил вокруг стога изгородь. Кончив городить, он подошел ко мне. Присел, закурил и сказал. «Не там ловишь. Это я тебе категорически говорю. Не там. А где ж ловить?» «Закон такой», — сказал колхозник, не слушая меня. «В луговых озерах в такую позднюю осень рыба не берет. Кидай, куда хочешь, хоть в глыбь, хоть под берег, она не возьмет. Это, милое дело давным-давно проверенное. Я тебе категорически говорю. Я сам поудить охочий». «А где же удить?» — снова спросил я. «Вот то-то, что где», — ответил колхозник. «В реке надо, где вода в движении находится. Иди на реку». Тут 10 минут ходу. Выбирай место, где берег покруче, под яром, чтобы на воде была гладь. Понятно? Чтобы ветер тебе и рыбе не мозолил глаза. И сиди, жди. Рано ли, поздно ли, а рыба к тебе подойдет. Это я тебе говорю окончательно. А тут сидеть — это, милый, занятие для тебя не стоящее. Я послушался его и пошел на реку. Это была тихая и широкая река с крутыми, и высокими песчаными берегами. Течение было заметно только посередине реки, а у берегов вода стояла, льда не было. Я спустился с крутого берега и с облегчением вздохнул. Внизу было тихо, безветренно и даже как будто тепло, а по небу из-за спины неслись и неслись сизые угрюмые тучи. Я закинул удочки, закурил, засунул руки в рукавату лупа и стал ждать. На песке около моих ног были крупные когтистые следы. Я долго смотрел на эти следы, пока не сообразил, что это следы волка. К этому месту волки выходили на водопой из зарослей лозы. Я вспомнил рассказы колхозников, что нынче волк голодует. Как только опустили луга, он тотчас перебрался сюда из лесов, чтобы по крайности питаться хоть мышами-полевками. Мыши к осени так жиреют, что бегают в перевалку, и поймать их ничего не стоит. Я задумался. Кажется, даже задремал, согревшись в старом тулупе. Очнулся я, когда над рекой, над лесом, надо мной летел медленный и чистый снег и таял в черной воде. И тут же я заметил, как переной поплавок начал тонуть. Так осторожно, что для того, чтобы совсем уйти под воду, ему понадобилось больше минуты. Так бывает, когда поплавок засасывает ленивым течением, Или когда наживу тянет рак. Я подождал и на всякий случай подсек. Тяжелая рыба бросилась в сторону, и я вытащил хорошего окуня. Второй окунь потопил поплавок еще медленнее и незаметнее, чем первый, а третий только чуть-чуть повел в сторону. Это движение можно было заметить только потому, что не было никакой ряби, и поплавок стоял рядом с корягой, торчавшей из воды. Я долго следил как страшно медленно увеличивалось расстояние между корягой и поплавком. И когда оно дошло до метра, подсек и вытащил толстого окуня. Все окуни были холодные, как льдинки, а снег все падал и падал. И на глазах у меня бурая земля, лишь кое-где рассвеченная лозняком с красной, почти алой корой, превращалась в тихую белую пелену. Колхозник оказался прав. Несколько дней подряд я проверял его слова. Клевала только на реках. И то в затишливых и безветренных местах. С каждым днем лед все больше и больше затягивал реки. Озера и старицы. Вначале он был тонкий и прозрачный. И по нему ложились, как на море, белые световые дороги от солнца. Потом его присыпало снежком. Деревенские мальчишки уже играли в хоккей с самодельными клюшками. Только одна полыня долго не замерзала. От нее поднимался пар. Я пробился к этой полыне на лодке и удил в ней у самой кромки льда. Брали осторожно и медленно окуни. Пока я снимал их с крючков, у меня сводило от холода пальцы. В лугах появился растрепанный и безобидный старик. Он ходил с метелкой, с огромным корнем сосны, похожим на кузнечный молот, и с сачком. «Чего делаешь, дед?» — спросил я его, когда встретил в первый раз. «Рыбу колочу подо льдом, по лужам» признался старик и застенчиво усмехнулся. «А метелка тебе для чего?» «Это я снег со льда счищаю. Он покуда еще не примерз. Счистишь, вглядишься, и ежели под берегом стоит ясь либо щука, тут и надо бить. Только бить шибко, во весь дух, чтобы рыба брюхом вверх перекинулась. Тогда подламывай лед и хватай ее руками. Покуль она не очухалась. Много рыбы набил нынче». Дед отвернулся, покашлял. «Да нет!» Ничего почитай не набил. Лед больно тонок. Боюсь провалиться. Вот лед окрепнет сюда язии под напруд. Я сам видел язей. Во каких! На 8 кило, не меньше. Перевозчик Сидор Васильевич рассказал мне, что старик этот ходит целый месяц, а рыбы почти не приносит. Уж очень стар. Куда ему такой охотой заниматься? Любитель, сказал Сидор Васильевич, вот так бродит, бродит все надеется, будто ему попадется язь в десять кило. А я его не обижаю, не смеюсь над ним. У каждого своя мечта. Но вскоре и старик перестал ходить на озера. Как-то ночью пришла настоящая зима. Рассыпалась снегами, завалила льды. И к утру все село уже казалось, издали игрушка из почернелого серебра. Кое-где из крошечных на отдалении изб валил дым и застревал среди старых вязов, пушистых от снега. Осенняя ловля кончилась. Надо было собираться в Москву. Так вот, по мелочам узнаешь что-нибудь новое, как осенью клюет рыба, где надо искать ее, и еще что-либо в этом роде. Но вокруг этих мелочей накапливается столько разговоров, встреч с людьми, всяких случаев и наблюдений природы, что мелочи приобретают гораздо большее значение, чем мы думаем, и даже заслуживают того, чтобы посвятить им эти строки. 1950 год.